Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича «На что господин Лебедев умеет не вовремя пошутить? Так и он сидел мрачный, пальцами по столу постукивал. Командир мой из угла в угол ходит, А из него огненный пар так и бьет, фигурально выражаясь. Кому непонятно, а я-то его как облупленного знаю. Так вот... Гуляет туда-сюда и молчит себе в усы. «Признаться, не выдержал, спрашиваю. Что же такое творится, Родион Георгиевич?» Он остановился, смотрит мимо нас и отвечает. «Это мы с вами, ротмистер, ловим мелкую рыбешку, а господин Макар защищает основы государства. Барышня оказалась не так проста. Провела многомудрого полковника. И не она одна. Кстати, Нам запрещено расследовать смерть Наливайнова. Макаров заинтересовался, что же изобрел Акунев. «Ксоми подбирается», — говорит Лебедев. «А как найдет, будет веселье. Помяните мое слово». «Ни к чему он не подберется», — Ванзаров ему. «Он вообще не представляет, что искать надо. Так, отдельные слухи. Главный, по его мнению, свидетель мертв, остается только Акунева пытать». «С них станется». Некогда им на ерунду размениваться, когда кругом такое заваривается. «Значит, дело закрыто, концы в воду!» — говорит Лебедев и сигарку вытаскивает. «Поехали, что ли, как трискам развеемся!» Одно дело закрыто, на смерть Толоконкиной расследовать никто не запрещал. Сказал и усами поиграл. «Ох и хитер, начальник мой! Счастлив служить под его началом!» Господин Лебедев сигарку убрал и говорит... «Что думаете о показаниях Лёхиной или как там её на самом деле?» «Для нас она по-прежнему Лёхина», — отвечает Ванзаров. «Думать нечего, всё очевидно». «Она убила обоих», — спрашиваю. «Нет, Мечислав Николаевич, всё сложнее. Она, безусловно, врала. Врала отчаянно и глупо, насколько позволяло её самочувствие. И не она, конечно, на даче стулом меня угостила и от ваших пуль ушла. Но зерно правды там есть. Его надо только выковырять». И не спутать с шелухой. Чем мы займемся. Прошу вас подготовить списки всех сотрудников аптек. Обратите внимание на первую женскую аптеку Лесневской. Слушаюсь, говорю. Филерский пост у профессора держать? Снимайте, в нем никакой пользы уже. Почему же, друг вы наш, говорит ему Лебедев, утаили от нас с что вам телефонировали с угрозами? Пустяки. Просто пугали. Лебедев подмигнул мне, так сказать, скрытный какой у вас начальник, и говорит. «Навел я в архиве справки породившимся гермафродитам, так вот». Только закончить ему не дали. Телефонный аппарат задребезжал. Ванзаров трубку к уху приложил, вражок говорит. «У аппарата». Слушает молча. Чувствую, что-то случилось. На лице у него ни единый мускул не дрогнул. Сказал только «Ждите, сейчас будем». И трубку повесил. Мы с Лебедевым молчим, ждем, что дальше будет. Он к вешалке подошел, пальто надевает. Мы ждем. Пуговицы застегнул и говорит. Особого приглашения не будет. Поехали. У нас приятный сюрприз. Кто? Спрашиваю. Скоро узнаем. Лебедев чемоданчик походный прихватил и за ним. Я вперед всех побежал. Пролетку полицейскую с участка требовать. На свои-то разъездные копейки не наездишься. Душевная исповедь капитана Щипачева Андриана Николаевича, пристава второго участка Васильевской части. «Вот тебе, Николаша, пример на моем горьком опыте. Стоит только проявить инициативу, потом долго расхлебывать будешь. Сам себе не рад, что по своей дуре в такую кашу влез, а поздно. Раньше надо было думать». После тех двух случаев я, конечно, всем хвосты накрутил, чтобы каждый городовой утроил, нет, учитворил, внимание. Если кого подозрительного заметил, сразу хватать, потом разберемся. А ежели кто в голом виде по морозу разгуливает, свою шинель не жалеть, человека обогреть и сразу в участок, чтобы живым доставить. Сам даже стал улицы по утрам проверять, у нас одного приказа мало. Может, где-то в Лондоне приказов и слушаются. А наш народ только когда палку над собой чует, шевелится. Городовые знают, что сам пристав взялся по утрам их проверять. Так что все как один на постах. А только все равно опоздали. Утром 5 января в канун светлого праздника Крещения обход сделал. Сижу в участке. Вдруг слышу шум. Выглядываю. «Опять тело тащат!» Приказ выполнили, в шинель завернули. Спрашиваю, «Что, как?» Оказывается, как рассвело Городовой Балакин обход делал по первой линии. Вдруг видит, среди сугробов что-то темнеет. Он-то уже ученый, сразу смекнул, что к чему. Подходит, господин в одном домашнем халате лежит. Наверняка с ночи. А в тот день морозище был жуткий, крещенский, одним словом. Балакин подмогу вызвал. Приволокли с напарником тело. Мы его сразу в медицинскую, да только без толку. Доктор Борн сказал, хоть теплый, да только помер уже часа два как. Что тут поделать? Опять самовар нашли. Господин Ванзаров четкий приказ оставил. Чуть что похожее случится, сразу ему докладывать. Иду телефонировать в сыскную, а у самого пальцы дрожат. Совсем разнервничался. «Приезжают они всей троицей, словно на метле примчались и сразу в медицинскую. Да только что там делать? Несчастный давно окочурился, остывает теперь». Лебедев над ним колдовать принялся, а Ванзаров меня отвел и спрашивает. «Андриан Николаевич, этого так и нашли в халате?» «Так точно, говорю, лежал, уткнувшись лицом в снег». Городовой сказал, словно спать улегся и халатиком прикрылся. «Материя шелковая, блестит, как снег». «Светлая, потому и не заметили сразу. Долго ли на таком морозе выспишься?» «Иностранные подданные проживающие в участке. Все по учету проходят?» «Как же иначе, говорю?» «Проверьте, где проживал некий господин Санже». «Заглядываю в регистрационную книгу. Как есть в доме на первой линии». «А где этого нашли?» Ванзаров спрашивает. «Сверяю. Мать честная! Адрес-то один и тот же...» А господин ванзаров даже не удивился словно знал кто же таков этот санже будет спрашиваю купец или коммерсант все значительно интересней пристав отвечает мне готовьтесь у вас будет масса хлопот потому что господин этот секретарь американской миссии важный дипломат и знаменитый боксер ждите больших гостей из министерства и иначе в общем я вам Не завидую. Как сказал, так у меня внутри все похолодело. Это какую же холеру на свою шею повесил? Все, теперь замучают проверками. Скажут, как же ты, пристав, не углядел, что у тебя дипломат иностранной державы в снегу голяком спит. Плохо ты, пристав, за участком следишь. Надо тебя куда подальше отправить. И ведь отправят. «Сделают во всем виноватым, это у нас умеют!» В общем, натерпелся я Николаша тогда страху. Думал, совсем пропал. «Турнут с должности и поминай, как звали!» «И все из-за этих самоварок проклятых!» «Такая неприятность!» Папка номер 32 Ванзаров только нажал кнопку электрического звонка, как дверь распахнулась. Гостя встретил седой старичок с ухоженной бородкой в примерно чистом смокинге с белыми перчатками. Он удивленно осмотрел незнакомца. «Что вам угодно?» «Это квартира секретаря американской миссии господина Санже?» «Именно так. Однако хозяина нынче не от дома, а вы...» «А вы его камердинер «Дворецкий. Так что вам угодно?» в котором часу господин Санже вчера ушел из дома. Дворецкий не был расположен сообщать подробности первому встречному. Ванзаров представился и даже показал зеленую книжечку департамента полиции, но и это не тронуло верного слугу. «У мистера Санже дипломатический иммунитет. Его не может задерживать или допрашивать полиция». ответил он, демонстрируя хорошую осведомленность в международной политике. Я не собираюсь его допрашивать. Я спросил, когда он ушел из дома, пояснил Ванзаров. Хорошо, я отвечу. Мистер Санже ушел из дома в девятом часу. Вас не беспокоит, что его до сих пор нет? Мистер Санже взрослый мужчина, который может за себя постоять. «У него дипломатический иммунитет!» Дворецкому нравилось это сочетание, словно и он имел к важному и значительному свое маленькое дворецкое отношение. «Вам известно, с кем у господина Санже была назначена встреча?» спросил Ванзаров. «А вы уверены, что имеете право задавать такие вопросы? Дипломатический уверен!» Господина сан нашли сегодня утром на улице мертвым. Русский дворецкий перенял выдержку английских коллег. Он только приподнял бровь, ничем более не выразив удивления, зато распахнул дверь, предложив войти. «Ваша фамилия Ванзаров?» — спросил он. «В таком случае для вас оставлено сообщение. Можете подождать в гостиной». Дворецкий удалился бесшумно. У Санже оказался хороший вкус. В обстановке гостиной не чувствовалось вызывающей роскоши. Состоятельный человек со стабильным доходом. Вместо безделушек и пейзажиков, какими хозяйки любят украшать семейное гнездышко, на стенах красовались фотографии с боксерских рингов. Снимки покрывали стену плотным ковром. Одна фотография вызвала интерес. Это был снимок последней победы англичанина на декабрьском турнире. Санже в окружении поклонников. За спиной боксера был виден улыбающийся Акунев. Выходит, профессор в редкие минуты отдыха посещал спортивные состязания. Рядом с боксером стояла дама, лицо которой было удивительно знакомо. И более того, дама, как две капли воды, была похожа на Ивана Наливайнова. Появившись как привидение, слуга протянул письмо на серебряном подносе. «Мистер Санже, уезжая вечером, оставил распоряжение. Если с ним что-то случится, передать это письмо вам. Я выполняю волю хозяина», — сказал он, поклонился и хотел выйти, но Ванзаров его задержал. Господин Санже захватил с собой саквояж или портфель. «Мистер Санже отбыл в обычном вечернем наряде». «Фраг?» «Именно так». «У него есть халат белого шелка?» Дворецкий презрительно скривился. «Мистер Санже не носит халаты белого шелка. Он джентльмен». «Вы уверены?» «Я лично убрал домашний костюм в шкаф». Ванзаров больше не задерживал слугу и вскрыл письмо. У Санже был резкий твердый почерк. Русские буквы он выводил старательно. «Дорогой господин Ванзаров, моя болезнь, вызванная Сомой, к сожалению, прогрессирует. Последние часы мне помогало средство вашего друга доктора Лебедева, но и его лекарство перестает действовать». Я понимаю, что дни мои сочтены, но так хотелось бы наказать виновника моих страданий. Было бы проще всего, если бы я мог указать вам адрес, где проживает Елена Медоварова. Но она не дала мне ни одного шанса. Зато вчера вызвала навстречу. Я уже хотел дать вам знать, но она перехитрила меня. Когда я вышел из дома, она уже ждала с извозчиком. Быть может, она что-то подозревает». Мы поехали в какой-то ресторан на краю города, долго кружили, я совсем перестал ориентироваться. Там она взяла отдельный кабинет и стала спрашивать о Пентакле, что было полной неожиданностью. У меня историческое образование, но я не занимался символикой глубоко. Познания мои в этом вопросе поверхностные, о чём я ей и сказал. Она рассмеялась и сказала, что это сущие пустяки, цель нашей встречи в другом. Теперь я должен сделать... Отступление. Сегодня утром мне телефонировал клерк из Петербургского частного коммерческого банка. Он сообщил, что в 10 утра к ним пришла некая особа и предъявила чек на всю сумму, хранящуюся на моем счете, то есть на 53 тысячи рублей. Клерк решил проверить чек лишь потому, что является поклонником моего боксерского таланта. По его словам, чек настоящий, как и моя подпись. Я попросил клерка задержать выдачу денег до завтрашнего утра. Ради нашей спортивной дружбы он согласился, хотя дама очень настаивала. Когда я спросил, как она выглядит, клерк не смог ее описать. Лицо дамы скрывала черная вуаль. Теперь господин Ванзаров должен кое в чем признаться. Во время нашего разговора я постеснялся упомянуть о том, что Елена... оказала мне не только подписанное мной согласие работать на русскую разведку, но и чек, в котором моей рукой была написана сумма и поставлена личная подпись. Елена обещала, что предъявит этот чек к оплате только в том случае, если я ослушаюсь ее приказаний или сообщу в русскую полицию. Я полагал, что она никогда не пойдет на такую низость, но, видимо, я ошибся. Елена исполнила свою угрозу. «Умоляю вас, господин Ванзаров, спасти мои деньги не ради меня, а ради моей семьи, которой должны остаться после меня хотя бы эти крохи. Чтобы ваш труд не остался с моей стороны без благодарности, а тем более вся помощь господина Лебедева, хочу предупредить вот о чём». Елена сказала, что в ближайшие дни в столице с её помощью произойдут события, которые сломают хребет царизма, и начнется такой хаос, после которого страна развалится. Она предложила за солидную сумму раскрыть подробности американскому правительству, чтобы моя страна могла воспользоваться ситуацией для своей выгоды. Я счел такое заявление откровенной провокацией и отказался. Но, зная эту женщину, нельзя быть уверенным, что ей это не под силу. Будьте бдительны и осторожны. Это письмо я пишу накануне новой встречи с Еленой Медоваровой. Она требует меня навстречу опять, хотя вчера я получил от нее глоток вожделенной сомы. Подозреваю, что она решила от меня отделаться. Я ведь слишком много знаю. Но у меня не осталось сил противиться этой женщине. Участь моя решена. Я еду. Если со мной что-то случится, «Умоляю спасти мои деньги ради моей семьи». С искренним почтением, Джсанже, 5 января, около 9 вечера.